Глава вторая. Парад альянсов. ММО RPG расколотая империя онлайн. Королевство мертвого правителя. Долина гробниц. Территория доступна игрокам с у р о в н я м и 100 и выше. Я искренне верю, что в жизни каждого человека имеется самый важный день, ради которого человек и появился на свет. Момент истины, который снимает все сомнения и определяет предназначение человека в нашем мире. Кому-то в этот день суждено совершить подвиг, кому-то с м о л о д у ш н и ч а т ь и остаться в памяти современников жалким трусом, кому-то сделать великое научное открытие или найти любовь всей жизни. Кому-то совершить предательство или мерзкий поступок, оправдать которые уже не смогут все остальные его даже самые добрые дела. Сегодня именно такой день настал для меня. Я долго к нему готовился, сомневался и несколько раз даже готов был отказаться от задуманного, но в итоге все же решился. Сейчас отступать стало уже поздно, и чем бы в итоге все не закончилось. Я точно знал, что навсегда войду в историю этого виртуального мира, и мое имя, а точнее имя моего персонажа Шеда Укейна, еще долго будет на слуху у трех сотен миллионов игроков и миллиардов NPC расколотой империи онлайн. Юбилейный пятый турнир альянсов в долине гробниц впечатлял своим размахом и помпезностью. По истертым плитам древней мостовой, подрев переполненных трибун и в о й труп оркестра огров-великанов перед зрителями в парадном марше проходили самые сильные и известные игроки расколотой империи онлайн. 128 команд, успешно прошедшие через сито отборочных соревнований, представляли самые могущественные и богатые альянсы Рио. Полторы тысячи наиболее успешных игроков, старающихся п е р е щ е г о л я т ь друг друга безумно дорогой экипировкой, NPC-слугами, редких раз и самыми невероятными питомцами. Правитель игрового государства, бессмертный легендарный лич с е м и с о т о о г о уровня, поднятой костяной рукой приветствовал проходящие мимо его трибуны отряды. Рядом с королем нежитью находилась его свита. Советники и многочисленная грозная НПС-Стража, вассальные лорды, а также самые важные из приглашенных гостей, представители компании разработчика расколотой империи и некоторые избранные лидеры известных кланов. Я в черных одеждах ассасина сидел на противоположной трибуне для простых игроков, пугая мирных соседей своим криминальным статусом. о б ъ я в л е н н о й высокой наградой за голову и зловещей репутацией одного из самых известных убийц расколотой империи онлайн в города большинства других королевств моего персонажа местная нпс стража и на километр бы не подпустила но с королевством мертвого правителя у меня были нейтральные отношения К тому же за последние дни мой персонаж выполнил несколько квестов для улучшения репутации с местными властями и лично с мертвым государем, так что повода не пускать Шедоу Кейна на праздник у НПСи стражи не было. Тем более, что билет на трибуну я честно оплатил. Краем глаза я замечал, как игроки указывали на меня своим соседям и перешептывались. Некоторые делали скриншоты экрана на память. чтобы запечатлеть себя рядом с игроком из первой сотни рейтинга. Меня это забавляло, но я старался не отвлекаться и наблюдал за проходящими командами и этой выставкой щ е с л а в и я Вот как всегда надежный серебряный заслон один из самых старых и опытных боевых альянсов, чья команда пятый год уже участвовала в главном PvP турнире и всегда пробивалась на призовые места. смертоносные и беспринципные наемники Крога за деньги готовые порвать любого, на кого укажет заказчик, даже вчерашних союзников. Неукротимые сетевые амазонки, принимающие в свой могучий альянс исключительно женщин и успешно отбивающиеся в реальном мире от бесчисленного множества судебных исков, о т с т а и в а я право не брать в состав альянса мужчин, трансгендеров и всевозможных считающих себя женщинами. Следом за амазонками маршировали чемпионы прошлогоднего турнира, загробная бригада двадцать пятьдесят в полном составе, во главе со своим бессменным лидером хоббитом полуросликом мрачным Мортом, некромантом четыреста десятого уровня, на сегодняшний день самым высокоуровневым игроком Рио. По слухам, на экипировку мрачного морта день и ночь п а х а л и три десятка кланов, входящих в созданный им альянс, и полный комплект доспехов этого п о л у р о с л и к а стоил, как орбитальная космическая станция в реальном мире. Я отвел взгляд от участников парада и посмотрел на установленный таймер обратного отсчета, показывающий время горения фитиля в подземном туннеле под каменными плитами. Еще шесть минут тридцать две секунды. Долго. Первые из команд участниц парада альянсов уже успеют покинуть зону поражения, но это и не страшно. т р о ф е е в и б е з т о г о ожидалось с только, что все пять сотен ячеек банковского хранилища будут заполнены под завязку. Выжить при взрыве такого количества драконьей желчи практически невозможно, поскольку от магического темного пламени у игроков нет резистов, а изредка встречающиеся в игре предметы с сопротивлением к темному пламени особой популярностью не пользовались, да и все равно не давали стопроцентной защиты от этого весьма редкого вида урона. Между тем мое внимание привлекли слова н а х о д я щ е г о с я на трибуне для VIP гостей огромного светящегося ангела-подобного существа, комментирующего парад и вещающего для многочисленных собравшихся на трибунах игроков и миллионов смотрящих онлайн трансляцию зрителей. Метка в виде золотой восьмиконечной звезды над головой ангела свидетельствовала, что это как минимум один из администраторов игры. А, возможно, даже кто-то из директоров, создавший игру компании. Ведущий говорил сейчас о том, что долгий и сложный процесс переговоров о слиянии с популярной корейской MMORPG «Небесные клинки» наконец-то завершен, и договор подписан обеими сторонами. Обе игры в течение месяца объединят свои волшебные красочные миры, что выведет обновленную и расширенную расколотую империю онлайн на абсолютно первое место в мире по количеству игроков. Слова ведущего были встречены с огромным восторгом зрителями и участниками парада и утонули в гвалте радостных криков и рукоплесканий. Я тоже искренне радовался вместе с остальными. Слухи о таком объединении ходили давно, как минимум уже год. Для расколотой империи онлайн союз с популярной азиатской игрой был способом не только заполучить 40 миллионов новых пользователей, но и добавить обширные игровые территории, а также заполнить провисающий восточноазиатский п р а й м т а й м Однако видимых подвижек в сторону объединения за год не происходило, и слухи до сегодняшнего дня остались лишь ничем не подтвержденными слухами. И вот наконец-то данная информация подтвердилась официально. Круто, реально круто. Через месяц в Рио станет еще интереснее. Совершенно новые территории, незнакомые квесты, опасные монстры и невиданные до сели игровые артефакты. Мне уже сейчас не терпелось встретиться с лучшими азиатскими бойцами в едином виртуальном мире и помериться с ними силами. Да и по части специализированных предметов и навыков для всевозможных ассасинов азиаты всегда считались признанными мастерами, так что для моего Шедаукеина открывались новые захватывающие перспективы для развития и усиления. Ведущий начал было рассказывать о предстоящем большом обновлении игры, в котором произойдут важные изменения игровой механики для возможности сопряжения двух разных онлайн-игр. Но его речь была прервана самым грубейшим образом. Мостовая внезапно вспучилась, после чего все пространство м е ж трибунами утонуло в море огня. Взрыв раздался несколько раньше запланированного времени, и я едва успел отвернуться, чтобы не ослепнуть от ярчайшей вспышки. Установленный администраторами перед началом парада магический барьер сдержал взрывную волну, не дав огненному морю хлынуть на зрительские трибуны и ложи мертвого короля, но даже барьер не спас от жуткого грохота, вызвавшего тридцатисекундное оглушение моего персонажа. А вот дальше началось непредвиденное. Внимание, в королевстве мертвого правителя ваш персонаж объявлен преступником. НПСи Стража будет атаковать вас при любой возможности. Получен 371 уровень персонажа. Получен 372 уровень персонажа. Получен 373 уровень персонажа. Получено достижение Убийца героев. Поздравляем! Ваш персонаж ч е л о в е к а с с а с и н ш Shadow Cain вошел в число 50 сильнейших игроков Расколотой Империи онлайн. Игровые сообщения продолжали сыпаться, но я уже пришел в себя и начал действовать. Срочно активировать амулет неуязвимости, дающий семи секундную невосприимчивость к любому урону. На зрительской трибуне в шаге от меня возник огромный скелет воин ч е т ы р е с п я т ь д е с я т г о уровня, с пылающим двуручным мечом в руках. Один из всюду сопровождающих мертвого короля охранников. Не знаю, смог бы этот грозный скелет нанести мне урон или нет, но в последний миг... Я исчез из-под удара, поскольку активировал заранее подготовленный свиток теневого портала. Шедоу Кейн исчез со з р и т е л ь с к и е трибун ы и возник в самом эпицентре бушующего пожара. Непроницаемый магический барьер по задумке организаторов должен был препятствовать приближению зрителей к участникам парада альянсов, однако я установил точку выхода из портала заранее, еще до возведения магического барьера, так что меня магическая преграда не остановила. Ничего не было видно из-за ослепительно яркого пламени, лишь игровые сообщения о полученных новых уровнях проплывали перед глазами. Шесть секунд неуязвимости, пять. Мне вполне хватит. Я активировал следующий из п р и п а с е н н ы х магических свитков, на этот раз собирающий весь лут в радиусе трехсот шагов, и сразу после него другой свиток, отправляющий собранные трофеи в удаленное безопасное хранилище. Есть, главное дело сделано. Но теперь хорошо бы убраться из этого адского пламени, поскольку смерть в расколотой империи онлайн весьма неприятна и приводит к существенной потере опыта персонажа. К тому же по-прежнему продолжал действовать эффект увеличения шанса дропа из-за наложенного мной на плиты мостовой заклинания, так что в случае смерти мой персонаж мог потерять многие из очень ценных добытых с таким трудом предметов экипировки. Три секунды неуязвимости. Пора использовать еще один заготовленный свиток телепортации. На этот раз перемещающий меня очень далеко от места событий, вообще в другое королевство расколотой империи. И тут неожиданно в шаге от меня из волны огня проявился силуэт крупного темного скелета. Мертвый король собственной персоной! Непонятно, как правитель сумел преодолеть магический барьер и перенестись сюда, но встретить столь сильную тварь в шаге от себя я точно не ожидал. И то ли древний лич с е м и с о т о о г о уровня имел иммунитет к темному пламени, то ли сумел каким-то образом защититься от смертельного для других остальных урона, но пламя его совсем не ранило. Ты. Несмотря на эффект глухоты, я расслышал или, возможно, прочел этот вопрос по движению ч е л ю с т и скелета. Кажется, правитель был серьезно р а с с е р ж е н и уже начал поднимать свой знаменитый посох, убивающий даже драконов, собираясь жестоко п о к а р а т ь игрока, сорвавшего парад в его государстве. Неважно, я успевал уйти последняя секунда неуязвимости. Скорее открывайся портал, ну, скорее же. И я успел. Спасительный кокон портала открылся и экран ожидаемо потемнел перед тем, как прогрузить другую игровую локацию. Ха, все получилось. Уже через пару минут я буду в банковском хранилище знакомиться со списком выпавшего дорогостоящего лута. Наиболее ценные вещи сразу же выставлю на аукцион, чтобы расплатиться с сеньором Габриэле и не числиться в должниках опасного и т а л ь я н ц а о с т а л ь н о й лут отсортирую позже, когда шумиха немного уляжется. Что-то из вещей пригодится моему персонажу, другие продам, а игровое золото конвертирую в реальные деньги через того же сеньорагаби. Там по-любому выйдет сумма с очень большим количеством нулей. И пускай ш е д о у к е и н а ищут теперь хоть всеми альянсами, неуловимый ассасин затеряется в огромном виртуальном мире так. Что его никогда не найдут. Уж в вопросах смены облика и ухода отпогонь мой персонаж мог показать мастер-класс любому другому игроку. Но что-то игровая локация долго грузится. Обычно при телепортации даже на столь далекие расстояния картинка прогружалась намного быстрее. И тут на черном экране появилась ярко красная надпись. Ваш персонаж навсегда заблокирован за грубое нарушение игровых правил, после чего меня принудительно в ы к и н у л о из игры в реальный мир. Что, я забанен? Да вы издеваетесь! Мой раздавшийся в ночи крик подозреваю разбудил всех соседей по многоэтажке. Я сорвал с головы дорогущий визор, служивший мне и шлемом виртуальной реальности, и со злостью изо всех сил швырнул в стену, от чего хрупкая техника разлетелась кусками пластика, стекол и электронных плат. Не может такого быть! Тут наверняка какая-то ошибка. Я ведь не использовал никаких запрещенных модов, не нарушал игровой механики. Все мои действия проходили в строгом соответствии с программными алгоритмами раскола т ы й империи онлайн. Да, я только что разом отправил на точки респауна несколько сотен высокоуровневых игроков, но игровая механика вполне законно позволяла это сделать. Более того, перед операцией я даже задавал вопрос админам игры, в котором интересовался возможными последствиями за применение внутри безопасной городской зоны мощного заклинания с эффектом по большой площади. Админы мне тогда официально ответили, что такое действие весьма нежелательно и серьезно снизит репутацию игрока, а также ухудшит его отношения с городом и даже всем королевством. В рамках королевства персонаж будет объявлен преступником, n p c с т р а ж а с т а н е т его преследовать в городах, да и другие игроки тоже смогут безнаказанно атаковать. В общем, ничего принципиально нового. С моим ш е д а у к е й н о м такое не раз уже случалось. На всякий случай, учитывая серьезность планируемой акции и малый срок на отход, я даже заложил бочки с дорогостоящей драконьей желчью в гномий банк в качестве обеспечения торговой сделки. По игровым законам бочки мне уже формально не принадлежали, так что опыт за их использование в качестве оружия должен был капать, а точнее лииться полноводной рекой тому NPC гному, с которым я подписывал договор. Так я думал получить несколько секунд форы, поскольку вплоть до момента притягивания выпавших чужих вещей магическим свитком Шеда Укейна нельзя было считать преступником, и НПСи с т р а ж а меня бы игнорировала. Видимо, я все же ошибся в своих предположениях, раз статус преступника получил сразу, и моему персонажу начал поступать опыт за гибель игроков. Но это не меняет главного: я не нарушил правила игры и действовал в рамках игровой механики. Но вместо заслуженного опыта, которого хватило персонажу для получения множества новых уровней и целого моря ценного лута, я получил перманентный бан? Так нечестно! Я лежал на кровати лицом вверх, пытаясь отдышаться и успокоиться. Сердце бешено колотилось в груди, меня трясло от возмущения и обиды. Повернул голову к монитору настольного компьютера, но там на черном фоне сверкала ярко-красная надпись. Ваш персонаж навсегда заблокирован за грубое нарушение игровых правил. Да вашу мать! Как так? Дрожащей рукой дотянулся до приставленного к кровати костыля, оперся на него и встал на ноги. Да, когда другие этого не видели, я действительно пользовался костылем. Правая нога иногда подводила, особенно когда вставал после нескольких часов в положении лежа. Я мог споткнуться на ровном месте и даже упасть. Коллега и я себя отнюдь не считал, хотя активные виды спорта вроде футбола были, конечно, не для меня. Поставить к о л е н н ы й п р о т е з как советовал мне Глеб, хорошо бы, вот только на какие шиши. Протез стоил дорого, денег же у меня осталось хорошо, если на две недели экономной жизни. А уже фактически находившийся в моем распоряжении огромный. Многомиллионный куш, на который я очень рассчитывал, в последний момент неожиданно вырвали из моих рук. Подойдя к компьютеру, я осторожно уселся в кресло и зашел на сайт Расколотой Империи онлайн. Дрожащими от волнения пальцами заполнил форму обращения в службу клиентской поддержки. Мне доводилось уже общаться с их сотрудниками, поскольку ранее на моего персонажа писали жалобы побежденные мной неудачники, так что я примерно представлял, что и как писать. Какие аргументы в свою пользу приводить и на какие пункты игровых правил ссылаться? ММО РПГ Расколотая империя онлайн игра с возрастным рейтингом 18+, заточенная на сражениях и выявление сильнейшего, так что у б и й с т в о игроков в ней заурядное и даже необходимое дело. Пользователи любят игру именно за адреналин и непредсказуемость, за очень живую атмосферу и постоянно витающую где-то поблизости тень смерти, не дающую игрокам скучать и почивать на лаврах. Тем более мой персонаж а с с а с и н по классу, и убивать других игроков его основная работа. А уж как убивать: ударом ли кинжала в спину, в поединке ли на арене или как сейчас подрывом бочек с гремучей смесью под участниками парада сильнейших альянсов? Это дело д е с я т о е Я честно отыгрываю свою непростую роль ассасина и помогаю поддерживать атмосферу суровой и жесткой взрослой игры. Уверен, что парад в долине гробниц в честь пятой годовщины запуска серверов нашей любимой игры войдет в историю как самый непредсказуемый, а произошедшие на нем неожиданные события станут комментироваться всеми новостными каналами. Что еще сильнее поднимет интерес аудитории. и приведет в игру новых игроков. Получил автоматический ответ: ваше обращение будет рассмотрено в ближайшее время. И откинулся на спинку кресла. Надеюсь, сработает. Иначе мне даже страшно было представить, что случится в противном случае. Пять лет игры, коту под хвост. Ассасин Высоченного триста семьдесят третьего или какого он там стал в последний момент уровня. С которым я фактически сроднился и в которого вложил столько сил, времени и денег, я же душу вкладывал в ш е д о у к е й н а ночами не спал, использовал каждую свободную минуту для прокачки своего персонажа. Да я, можно сказать, все последние годы жил ради этой игры. Пока обращение в техподдержку рассматривалось, я проковылял на кухню и поставил чайник. Четыре часа ночи. Но я привык так жить, играя допоздна и даже по ночам, а затем используя для отдыха перерывы на работе, поездки в транспорте или минуты затишья. В большинстве королевств, расколотой империи онлайн светлое время суток совпадало с западноевропейским или американским п р а й м т а й м о м поскольку большая часть игроков проживала именно в этих часовых поясах, а мир был построен для удобства пользователей. В частности, долина Гробниц жила по центральноамериканскому времени. Сам я проживал в Москве, и потому для меня пик активности Америки приходился на глубокую ночь. Но я и раньше не испытывал особых неудобств при игре по ночам, а уж сейчас, когда лишился работы и вовсе мог посвящать игре хоть круглые сутки напролет, за исключением приема пищи и краткого сна. Конечно, имелись в игре и территории заточенные под восточноевропейские. Уральские, Сибирские, Восточноазиатские часовые пояса, бескрайняя тайга, например, или шахты черных дварфов. За годы игры я побывал и там, но в этих королевствах оказалось не настолько многолюдно и не так драйвово, что ли. Меньше работы для ассасина, трудно найти достойных соперников для сражений, мало интересных квестов, да и рынок игровых предметов откровенно скудноватый. Поэтому я предпочитал другие территории. Город за окном мирно спал. Люди даже не догадывались, какие страсти и эмоции бушуют у меня тут в небольшой съемной квартире. Я же не находил себе места. С кружкой горячего чая расхаживая по кухне и с волнением ожидая ответа на мою апелляцию. Ну, не могут же они со мной так поступить. Я долго планировал эту операцию, столько времени и сил потратил на подготовку. Столько реальных денег ввел в игру на закупку необходимых редких ингредиентов и предметов. Один только свиток из храма Бога воровства, временно повышающий шанс выпадения лута в радиусе тысячи шагов от места активации, стоил мне стольких сил и нервов. Мне даже пришлось вступить в гильдию воров и пройти всю длинную цепочку непростых квестов для получения столь желанного свитка с заклинанием. А свиток удаленного сбора лута, такие редкие вещи на дороге не валяются, и добыть такую редкость было не просто. Опять бочек с желчью драконов. Я ведь рискнул всем, обращаясь к столь могущественному и опасному посреднику, как сеньор Габи. А туннель под храмовой площадью долины гробниц рыть его требовалось незаметно, как для городской n н c и с с т р а ж и так и для живых игроков. Я две недели копал песок и долбил камни, а затем п ё р по узкому туннелю тяжеленные бочки с г р е м у ч е й смесью каждую секунду рискуя сгореть в драконьем пламени. И вот сейчас, когда все задуманное осуществилось и добыча должна была с т а р и ц е й окупить все мои усилия и затраты, меня вдруг забанили. Тренькнул сигнал пришедшего на почту письма, и я поспешил к компьютеру. Действительно, от клиентской службы игры. мысленно пожелав себе удачи и скрестив пальцы на удачу, я кликнул на иконку письма, раскрывая содержимое. Ваше обращение рассмотрено. Оснований для снятия перманентной блокировки аккаунта не выявлено. Решение было вынесено справедливо. Вы нарушили пункты 5.2.2, 5.2.8 и 7.11.4 игровых правил многопользовательской игры Расколотая Империя онлайн. которые подписывали и обязались соблюдать перед началом игры. Более того, ваш персонаж четырежды ранее уже был предупрежден о недопустимости действий, направленных на преследование других игроков в безопасных зонах и препятствование нормальной игры. Решение об л о к и р о в к е окончательное и обжалованию не подлежит. Ваш персонаж ч е л о в е к а с с а с и н Shadow Kane номер три ноля сто тридцать четыре ноль восемьдесят девять Будет удален в течение д в а д ц а т четырех часов. Сообщаем также, что ваш социальный ID внесен в черный список и вам запрещено создание новых персонажей в игре "Расколотая империя онлайн". У меня мир поплыл перед глазами, и я без сил опустился на пол. Моя апелляция отклонена. Все кончено. Нет, я, конечно. подал повторную апелляцию на решение админов игры, даже скопировал ответ админов по поводу возможности использования площадных заклинаний в городе, хотя уже понимал, что и вторая апелляция также будет отклонена. Собственно, так и случилось.